Империя Арвар. В тот день Ригина Танир засиделась на своей работе, задумчиво просматривая получаемую информацию со всех краев империи Арвар, она заранее пыталась приготовить объем товаров для того, чтобы торговать и обменивать их на столь необходимые империи пси-кристаллы. Хотя, честно говоря, эти кристаллы были необходимы не империи, а определенным разумным, которые сейчас ставили себя гораздо выше. Руководитель службы императорских одаренных, куратор станга, ради получения этих птикристаллов был готов на все, что угодно. Девушка не так давно узнала, что этот страшный разумный все-таки узнал, кто именно был причастен к смерти императора. Самым странным его реакцией было то, что он совершенно никак не отреагировал на то, что преступники находятся прямо перед ним. Оказалось, для него гораздо важнее получать эти псикристаллы, с помощью которых он делает какие-то эксперименты в собственном департаменте. Девушка прекрасно понимала, что так длиться долго не может. Рано или поздно им не удастся приобрести партию псикристаллов. И тогда этот разумный покажет свое настоящее лицо. Рина Танер прекрасно понимала еще и то, что бежать куда-либо за пределы империи просто не имеет смысла. Ведь эти одаренные... Наверняка найдут ее, и тогда смерть будет гораздо хуже, чем все то, что могло ее ждать именно здесь. Понимая безвыходность положения, девушка уже неоднократно пыталась намекнуть своему отцу, первому советнику Драуну, о том, что с этой службой нужно что-то делать. Этот разумный, являвшийся ее отцом, сейчас полностью контролировал фактически всю империю. Даже армия и флот полностью подчинялись ему. Все эти разумно имеющие различное военное звание и роды войск отлично понимали, кто именно сейчас их кормит. И поэтому старались ему служить честно. А вот департамент разведки, в котором служила его дочь, жил собственной жизнью. Да, они были рады получать от него определенные финансовые субсидии для того, чтобы проворачивать свои операции. Но при этом они старались не ссориться ни с кем поэтому на них особо рассчитывать не приходилось. А уж говорить о службе императорских и даренных, девушка вообще не хотела. Эти разумные считали себя вправе без какого-либо разрешения сканировать мозг любого разумного, которого им только хотелось отправить на тот свет. Результат всегда был один и тот же, а все потому, что эти разумные абсолютно не умели работать с мозгами оппонентов. Да, не могли вынуть из него нужную информацию. Только при этом от мозгов оставалась одна каша. После этого разумного проще было пристрелить, чем вернуть к обычной жизни. Именно поэтому вся империя Арвар боялась их. Даже больше, чем первого советника, за спиной которого сейчас стояла вся военная машина империи. Но сейчас девушка ничего не могла против них поделать. Ведь она отлично понимала, что куратор Станга... Зная, кто именно был инициатором убийства императора и разработчиком самого плана, наверняка будет внимательно следить за девушкой. В данном вопросе ей оставалось рассчитывать только на своего отца, который наверняка попытается что-то предпринять. Внезапно на нейросеть девушкой пришло какое-то сообщение. Открыв его, полковник департамента разведки империи Арвар не смогла сдержать эмоций и принялась ругаться. Она ругалась где-то с полчаса, и только потом, выпив из горла бутылки с вином почти половину ее содержимого, Рина Тонер немного успокоилась. — Вы спросите, почему немного? — Да потому что успокаиваться полностью было рано. Она получила сообщение о том, что никаких поставок кристалла больше не будет, ведь ее контакт, разумный Артем, погиб а других контактов у нее просто не было. Этот разумный был единственным поставщиком стратегических ресурсов такого масштаба на территорию Содружества. Не сдержавшись, девушка сплюнула на пол. Сейчас нужно было срочно решать вопрос с тем, что им с отцом делать. Ведь не получив очередной партии пси куратор Станга наверняка постарается принять все возможные меры для того, чтобы все-таки получить желаемое. И этого разумного совершенно не будет интересовать, сколько трупов возникнет в результате его действий. Но действовать напрямую против него было просто невозможно, так как он имел возможность предчувствовать события. Да, он не был пророком, но он мог чувствовать угрозу от разумных, которые могли в него прицелиться или пожелать ему смерти. Внезапно в голове девушки мелькнула какая-то мысль, она тут же сосредоточилась, пытаясь уловить ее. Ведь, согласно ей, все ее предчувствия говорили о том, что у нее все же есть шанс справиться даже с таким страшным противником. Сейчас она превосходно знала, что в составе одаренных входящих в эту императорскую службу нет ни единого пророка, который мог бы предугадать какие-либо события. Соответственно, если она придумает тотальные меры воздействия против этой службы то никто ничего не сможет предугадать. И главное при этом не использовать разумных, чей разум для этих одаренных словно раскрытая книга. Почувствовать хоть малейшую угрозу, одаренная тут же сумеет ликвидировать ее. Для этого она сама обеспечила их этими самыми псикристаллами. Девушка поняла, что ей необходимо срочно что-то предпринять. Поэтому она тут же задействовала воспользовавшись имеющимся у нее допуском аналитические возможности кластера департамента разведки. Сейчас ей было не до осторожности. Время утекало, девушка превосходно понимала всю глубину и опасность ситуации, в которую попала. Куратор Станга проводил проходящих мимо молоденьких девушек брезгливым взглядом. Он уже давно был выше всего этого, Плотского. Он был высшим существом. И сейчас имел возможность подняться вообще на недосягаемую высоту. Благодаря поставкам псикристаллов и многочисленным экспериментам, этому разумному удалось выяснить, что с помощью оперирования энергии, находящейся в этих кристаллах, одаренный может развивать свой уровень дара. Прокачивая через себя содержащуюся в псикристаллах энергию, он таким образом развивает всю систему и становится гораздо сильнее. Сам куратор после многочисленных экспериментов на своих подчиненных уже сумел перейти фактически второй рубеж развития. А ранее он мог просто выжигать мозги разумным или внушать им что-то такое, что могло их свести с ума. Но теперь он мог оперировать и предметами на расстоянии, поэтому Станго я ощущал, что его величие рядом. Да, ему было необходимо постоянно получать эти псикристаллы для того, чтобы развивать организм и свое величие. Но когда-нибудь он все-таки займет место, которое ему полагается по праву. Он сядет на трон императора. Мало кто знал об этих его планах, а те, кто знал, уже были мертвы. Кто-то вспомнит о том, что все эти одаренные, входящие в императорскую службу одаренных, дают специальную клятву, которая не позволяет им предать императора и империю. Но вся проблема в том, что в момент работы с псикристаллами Все эти клятвы смыло, словно приливной водой, рисунки на песке. И теперь куратор был свободен от любых клятв. Он мог спокойно сейчас зайти в личное покое императора и убить его жену и наследника. И при этом он абсолютно ничего бы не почувствовал. Но пока было рано так спешить. Куратор Станга отлично понимал, что попытка захвата власти приведет к правопролитию в империи. Поэтому он задумал сделать все гораздо тоньше и хитрее. Для этого он заранее приобрел однократный заместитель — артефакт, имеющий отношение к изделиям древних рас. С помощью этого артефакта он мог сменить свое тело на какое-нибудь другое. А какое другое тело может иметь все права для того, чтобы сидеть на троне империи? Правильно, именно тело наследника должно было стать его будущим сосудом. Но сейчас куратор думал не об этом. В последнее время он прекратил все эксперименты со своими подчиненными и использовал все кристаллы только для себя. Таким образом, ему удалось растянуть очередную партию кристаллов на довольно долгое время. Но как ни тени, а эти кристаллы имели свойство заканчиваться. Именно поэтому он сейчас снова направлялся в личный покои первого советника Драуна, Для того, чтобы напомнить ему о том, что необходимо предоставить новую партию псикристаллов. Конечно, куратор где-то в глубине души надеялся на то, что боящиеся расплаты за убийство императора, первый советник наверняка уже подготовил новую партию. Но показать свой характер, куратор, все равно был должен. Эвиден должен был доказать этому разумному, кто на самом деле является хозяином империи сейчас, подойдя к покоям первого советника, Куратор заметил, что перед входом стоят гвардейцы империи, которые никого туда не пропускают. Совершенно не беспокоясь о том, что будет дальше, куратор отбросил этих гвардейцев своим мысленным приказом с такой силой, что раздался хруст костей. Судя по всему, эти несчастные скончались прямо на месте. Но куратора это совершенно не беспокоило. Сейчас он шел за своей властью. «А власть всегда у того, у кого есть сила». Войдя в помещение, где находился первый советник, куратор не придумал ничего другого, как позволить себе повысить голос на этого разумного, который сейчас выполнял обязанности императора. «Драун, где мои кристаллы?» Не скрывая своего брезгливого отношения к этому разумному, который сейчас для куратора стоял на уровне насекомого, заорал станга. «Я требую немедленно предоставить мне очередную партию». «Если ты этого не сделаешь, знаешь, что я с тобой сделаю?» Первый советник не успел ничего ответить, так как куратора внезапно охватило странное предчувствие опасности. Оно было странным, потому что он просто не мог определить источника угрозы. Внезапно посмотрев на первого советника, куратор увидел странную усмешку на лице этого разумного. Создавалось впечатление, что весь этот пафос и сила одаренного абсолютно не обратили никакого внимания на Драуна. И более того, его словно рассмешило все то, что сейчас происходило в его кабинете. Не сдержавшись, куратор протянул руку, чтобы сделать советнику очень больно. Но в этот момент боль полыхнула внутри мозга самого куратора. Его рука, которую он протянул в сторону первого советника, чтобы начать ему дробить кости своей силой, внезапно упала на пол, отрезанная лазерным импульсом. Повернув голову, Стангас с нарастающим ужасом увидел, что в углу помещения стоит тяжелый штурмовой дроид производства империи Антран. Судя по всему, этого механизма среди прописанных инструкций была и та, которая должна была защищать первого советника. Куратор попытался нанести удар по этому штурмовому дроиду, но по какой-то странной причине тот никак не отреагировал на подобное, а произвел еще несколько лазерных выстрелов. Мощные лазерные импульсы, способные пробить тяжелые доспехи штурмовых скафов Империи, легко пробили на вылет тела одаренного. И еще не веря тому, что происходит, куратор медленно начал падать на пол. Уцелевшая его рука попыталась схватиться инстинктивно за стол. Но очередной импульс отрезал и ее. Хрипя кровью из прожженных лазером легких, куратор упал на пышный ковер, который покрывал пол кабинета первого советника. Еще несколько раз вдохнув, одаренный замер. Замер навсегда. Все его планы по захвату власти так и остались неосуществленными, только по той причине, что он совершенно не принимал во внимание хитрость обычных разумных, которые должны были иметь возможность как-то защищаться от одаренных. Он уже не видел того, как первый советник медленно осел в кресле. Давай этим понять, что действительно находился на грани нервного срыва, И эта усмешка была на самом деле больше оскалом. Потом по его сигналу из пыточного помещения осторожно вышла молоденькая девушка в форме полковника департамента разведки. Приблизившись к трупу одаренного, девушка, недолго думая, сделала еще пару выстрелов из ручного импульсного ружья, таким образом уничтожив голову куратора. Только после этого она подошла к стоявшему в углу штурмовому дроиду и сняла с него висящий на задней пластине артефакт древних, известный тем, что он блокировал воздействие одаренных. Всего один, но его хватило, чтобы справиться с одаренным, который так и не смог справиться с дроидом, чьи мысли станга не смог прочитать, и все-таки рассчитаться с теми, кто задумал против него заговор. Хитро усмехнувшись своим мыслям, девушка кивнула отцу. Тяжело вздохнув, первый советник включил передатчик, находящийся на его рабочем столе. — Генерал! — «Мы только что получили подтверждение предательства куратора Станга и его службы», тяжело вздохнув, произнес он, когда на экране засветилось изображение коренастого и пожилого арварца. «Начинайте операцию. Помните о всех предосторожностях, перечень которых вам уже был отправлен вместе с инструкциями». «Так точно, первый советник». Этот генерал был настоящим военным, и он был чушь сомнения. «Приказ будет выполнен». Еще не успело отключиться изображение передатчика, как этот офицер принялся раздавать команды. Буквально через пару минут до императорского дворца, где располагались покои первого советника, донеслась канонада гулки взрывов. Как и следовало ожидать, все эти одаренные не ожидали подобной атаки. Они думали, что тот, кто задумает нанести им какой-либо вред, обязательно приблизится к ним. Линкора, находящимся на орбите столичной планеты, было совершенно необязательно приближаться для того, чтобы нанести удар по зданию департамента императорской службы одаренных. Буквально через два часа этот генерал доложил о том, что все сотрудники департамента уничтожены. Теперь оставалась только охота на оставшихся в живых, которые находились где-либо по заданию куратора. Но это были уже единицы разумных, которые совершенно не знали того, что происходит в империи. И потому их всех практически очень быстро переловили и уничтожили. Тем более, если военные империи превосходно знали способ, которым можно было с ними расправляться. Достаточно было натравить на них боевых дроидов. Ведь эти железяки не были разумными, которым можно было легко расплавить мозги. С ними было гораздо сложнее. Что ни говоря, одаренные больше привыкли работать с живыми разумными, чем с искусственными электронными мозгами боевых дроидов. И именно это упущение сыграло против них. Когда все было закончено с тяжелым вздохом, Рейна Танер достала из шкафа своего отца бутылку с вином двухсотлетней давности. Они уже давно поспорили с первым советником о том, по какому поводу можно будет его распить. Но именно сейчас ни он, ни она. Совершенно не задумывались о том, что сегодня как раз тот самый повод. Медленно открыв бутылку, они разлили его по двум бокалам и, не чокаясь, выпили это вино. Что ни говори, а напиток был просто превосходный. Точно так же, как и повод, ради которого они все-таки распили эту бутылку.